Напрасно я полагал, что проспав большую часть дня, я долго не смогу заснуть снова. Как бы не так. Едва мне удалось согреться под одеялом, как меня моментально сморил сон. Проснулся я от частого звона корабельного колокола. Тревога. Едва я свесил ноги с постели, шаря глазами в поисках одежды, как корабль внезапно пошел вниз, одновременно наклоняясь на левый борт. Сердце вслед за кораблем рухнуло куда-то в район живота. В голове лихорадочно заметались мысли, что если корабль сейчас не остановится, то он будет падать до самой земли. И каково же было облегчение, когда палуба начала давить на ноги, в знак того, что полет вниз закончился. Радоваться долго не пришлось. Иоахим Габстал сильно вздрогнул всем корпусом и закачался с борта на борт. «Лхасы! С ними что-то происходит!» – определил я. «Слишком уж хорошо мне знакомо такое. И чаще всего, в абсолютном большинстве случаев, они ведут себя так, столкнувшись с желтым туманом. Но откуда ему здесь взяться? На такой-то высоте!» Верхняя палуба встретила новым толчком, таким сильным, что мне пришлось схватиться за топинант, удачно оказавшийся рядом. Откуда-то он все-таки взялся, желтый туман, убедился я, обведя взглядом горизонт по курсу. Причем туман очень плотный, такой мне довелось видеть единственный раз, в проливе, ведущем из сурового моря в море мертвых. Коричнево-желтый, он очень напоминал гной, пронизанный кровяными прожилками, пренеприятнейшее зрелище, но беда не в его виде. В тумане Лхасы лишаются заключенные в них силы. Иоахим Габстал снова пошел вниз, но теперь уже плавно, явно по команде с мостика. Вновь оглядев горизонт, я ужаснулся. Что же они делают? Необходимо подняться и повернуть вправо, много правее. Первым, кого я увидел на мостике, был один из трех навигаторов Иоахима Габстала, бледный и растерянный. Тот, на чьей вахте корабль повстречался с желтым туманом. Его недогляд. Туман можно обнаружить даже в сплошной темноте. Он слегка светится. К тому же весь пронизан крохотными желтыми искрами. Так что первая задача, несущего вахту на мостике, вовремя все это заметить. Сигрид Бенувенте. всплыла из памяти знакомства в кают-компании. И еще, по-моему, он слишком налегал на вино. А тебе, Иохим, становиться капитаном еще слишком рано, подумалось мне, когда я увидел лицо навигатора и вспомнил, что он рассчитывает в ближайшее время получить под командование летучий корабль. Иначе ты бы выглядел, как Тремир Дезальез, капитан Иохима Габстола. Тот стоял, прикусив нижнюю губу, с холодным равнодушием, глядя вперед, всем своим видом показывая, что для паники нет места и все обойдется. Среднего роста, коренастый, казалось, он врос ногами в палубу, и ничто не сможет его с нее сковырнуть. Он страшился не меньше других, но он капитан, и потому на его лице не было места отчаянию. Дезальез коротко взглянул на меня и тут же отвернулся, чтобы отдать команду на Кабистан. Огест, полоборота влево, снижаемся, сказал он таким тоном, как будто попросил передать ему салонку. "Есть, капитан. полоборота влево", послышалось от Агеста, взявшего за рукоятки Кабистан. Я снова взглянул вперед и застонал от отчаяния. Самое глупое, что можно было придумать в создавшейся ситуации. Этот хоть сколько-нибудь снизится. Да, там по курсу чуть ниже нас. Желтый туман выглядит не таким густым, но надолго ли? Стоит только расслабить зрение, как общая картина в небе становится совсем другой. Опускаясь вниз, мы еще больше усугубляем ситуацию, и без того почти безнадежную. Но как дать знать об этом капитану? Рассказать о том, что я вижу? Но захочет ли он меня выслушать? Да и поверит ли? О, Гест, ну-ка еще оборот влево. «И ты, Раскет, приготовься!» – обратился Дезальес к матросу, застывшему у другого Кабистана. Как только я махну рукой, сразу два оборота. Тут мне пришла в голову мысль, что на меня, по словам Эйли не действует то, от чего остальным людям приходится выполнять чужую волю. И еще вспомнилось желание проверить, не могу ли я и сам влиять на других людей. Если уж сейчас не самый подходящий случай, то когда еще? Только как это делается? Жаль, что Элинора завела разговор об этом в самом конце. И мне не хватило времени спросить у нее, как все происходит. Вероятно, есть какие-то тонкости. Но стоит попробовать так, как я сам себе это представляю. Я мысленно попытался внушить Дезальесу, что корабль необходимо поднять выше и отвернуть вправо. Тщетно. Он даже не посмотрел в мою сторону. Наоборот. Дезальес поднял руку, всматриваясь во что-то впереди. Наверное, от отчаяния я издал какой-то неподобающий звук. То ли стон, то ли мычание. Потому что капитан взглянул на меня вопросительно. «Нам ни в коей мере не следует снижаться!» Торопливо начал я в полголоса чтобы никто из окружающих, кроме Дезальеза, не смог расслышать. Капитан на корабле один, и его команды не обсуждаются. Почему, господин Сорингер, так негромко поинтересовался у меня Дезальез? Потоки. Воздушные потоки. Я их вижу, капитан. Там внизу, указал я рукой, туман скоро сгустится, и потому нам одна дорога вверх. Капитан Иоахима гапстола раздумывал недолго. Он еще раз посмотрел в ту сторону, где ждал нас желтый туман. «Командуйте, Сорингер!» неожиданно услышал я. «Если вы смогли пройти проливом моря мертвых, то не верить вам нельзя». Даже в проливе желтый туман не выглядел так зловеще. С тоской подумал я, глядя на приближающуюся смерть. «Руль вправо!» И снова мой голос прозвучал только для капитана Дезальеза. «Вправо руль!» Дезальез, в отличие от меня, своего не пожалел. Оба Кабистана два оборота на подъем. С этой командой я был не совсем уверен. Все же отличия между Небесным Странником и Оахимом Габстеллом огромные. «Оба Кабистана два оборота на подъем!» И снова Дезальез скомандовал в полный голос. Я даже слегка позавидовал, как ровно он звучит. Так держать! И как эхо, только гораздо громче. Так держать! Корабль шел теперь нужным курсом и оставалось только набрать нужную высоту. Он поднимался, но слишком медленно, а мне незнакомы возможности такого гиганта, и я затруднился со следующей командой на Кабестаны. Все находящиеся на мостике, не ведая, что именно происходит, смотрели на капитана Дезальеза с недоумением. Как же так? Направить корабль в самую гущу тумана, туда, где он выглядит особенно страшно, весь в прожилках кровавого цвета. Дезальез взглянул на меня раз, другой, но я как будто не замечал его взглядов. «Сейчас совсем немного осталось. Потерпите еще чуточку». И если я все рассчитал правильно, нам бы еще высоты набрать. Теперь мои слова походили больше на просьбу. Это возможно? Капитан Дезальез пожал плечами. Если уж и это не поможет. О, Гест, Раскет, по обороту на подъем. Затем взглянул на меня. Оборота хватит? Мне бы самому знать достаточно, нет? Казалось бы, чего уж проще? Крути себе кабистаны на подъем и все. Но забираться слишком высоко тоже нельзя. Там туман отслоился. И пусть этот кусок сейчас в стороне, но пройдет какое-то время, и мы можем встретиться. Туман все близился. Казалось, мы обязательно упремся в него, как сам он упирается в небо. Я стоял почему-то, отсчитывая внутри себя. Раз, два, три, восемь. 14. И когда напряжение достигло апогея, когда я уже не сомневался, что расчет мой неверен, впереди открылось чистое небо. Наверное, дружный вздох облегчения, раздавшийся на мостике, услышали по всему кораблю. Мы прошли сквозь желтый туман, и когда он остался позади, стало видно, что его завеса спускается чуть ли не до самой земли плохо видимый из-за дымки. Я передернул плечами от пережитого, представив то, чего мы едва избежали. «На штурвале! Держать курс!» рявкнул капитан Дезальез, приводя меня в чувство. И действительно, Иоахим Габстал уваливался в сторону. Еще немного, и он потеряет ветер. «Корабль не слушается руля!» Рулевой тщетно крутил штурвал, пытаясь вернуть его на курс. Вероятно, если судить по объяснениям Аднера, мы потеряли связь с землей, поднявшись слишком высоко. Я взглянул на капитана. Все, что мог, я уже сделал. «Раскет! Полоборота влево! Опускаемся!» — подал команду Дезальес на кабестан. «Корабль на курсе!» — отрапортовал через некоторое время штурвальный. «Только сейчас я почувствовал, как замерз!» выскочив из каюты в одной рубашке. Сильный озноб пришел мгновенно. Зубы начали выбивать дробь, и била она меня до тех пор, пока я, оказавшись в каюте, не влил в себя половину стакана славного и тайского рома. И так оказалось, кстати, купленной в корчме на всякий случай бутылки. Хотя, вполне возможно, часть дрожи возникла во мне не из-за холода, а в связи с только что пережитым. Может быть даже больше ее часть.